Подхватив Романа за левую руку, ф р и ц помог Вилли вытащить его в проход. «О, черт!» — едва слышно произнес ф р и ц увидев изуродованное тело парня. Леонид молча облизнул губы сухим языком. «Врачей вызвали?» — спросил Вилли. Он провел ладонью по взмокшему лбу,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 Но надо же как-то помочь парню. Чем мы ему поможем? Надо вызвать службу безопасности, — мрачно заметил ф р и ц Похоже, в сфере завелся свой псих-потрошитель. Да, Леонид с опаской огляделся по сторонам. Нормальный человек такое сделать не способен.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 Они бы его просто тихо прирезали. Лежавший до этого неподвижно Роман вдруг приподнял руку и дернул головой. «Все в порядке, Рома», — присел возле него на к о р т о ч к и ф р и ц «Сейчас врачи приедут. Потерпи еще пару минут». Пытаясь что-то сказать, Роман с трудом разлепил запекшиеся губы.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 «Мы опоздали. Он уже мертв».